Глава 14. Прости, я не поняла. Кажется, мне послышалось. Предметом спора стала я? Я? Голос дрогнул. Да, но ты не переживай, всё нормально. В смысле, нормально? Ты на меня спорил? Это должно быть шутка. Как можно спорить на живого человека? Я что, вещь какая-то? Ты не дослушала. Победитель спора получает контракт без тендера. Понимаешь? Нет, не понимаю, как можно на это соглашаться? В чём суть спора? Победитель получает ещё и меня в придачу? Я перешла на писк. Нет, конечно, ты только моя. Подошёл ко мне вплотную, захватывая в свои объятия. А что тогда? Я хочу попросить тебя сыграть на публику свою роль. Какую роль? Я должен публично тебя уволить, сказав, что ты не подходишь на должность архитектора. О, боже. До да меня после твоего увольнения нигде на работу не возьмут. Ты можешь открыть своё бюро. Конечно, могу. Как только заплачу за аренду квартиры. Прошипела. Он издевается, спорит на мою будущую жизнь, и я должна ему подыграть? А что мне остаётся? Всё равно ведь уволит. Сам сказал, должен публично тебя уволить. Голова жгуче разболелась, а от обиды хотелось плакать. Вот она реальность. богатым плевать на бедняков. Для него я всего лишь одна из тысяч таких же безликая масса, чья задача лишь выполнять свои функции. Сейчас моя функция быть с размахом уволенной. Хорошо. Делай, что хочешь. Я сыграю свою роль, которую ты отвёл для меня. На моих глазах заблестели слёзы. Я оплачу тебе за всё. Ты не волнуйся, у тебя будут деньги начать своё дело. Ты знаешь, Я не хочу работать в той отрасли, в которой люди выбирают разменные монеты из жизни других людей. Я, наверное, брошу архитектуру. Ты был прав. Это не для женщин. Я не могу кидать людей, рушить жизни только лишь ради того, чтобы заработать лишние деньги и удержать компанию в лидерах. Это не всем дано. Единицы способны быть бизнесменами, а я и архитектор никудышный. Ты сам говорил. Встав с кушетки, пошла в другую комнату. Мне нужно одеться и ехать в аэропорт. Не могу быть рядом с ним. Не могу. Куда ты? Ник остановил в проходе. Мне нужно домой. Ты же сказала, что доиграешь свою роль. Мы должны прилететь в Москву влюблённой парочкой. Глядя в его глаза, совершенно не видела какого-то сожаления или понимания моей позиции. Ему плевать. Подумаешь, поиграл чувствами девушки. Разве это проблема? А ведь я дура, ему призналась, сказала, что влюбилась. Почему не потерпела? Почему не проверила его искренность? Да, ты прав. Я доиграю. Мы прилетим влюблённой парочкой, и ты выиграешь в этом пари. Нет, не выиграю. В смысле? У меня затеплилась надежда, что он решил отменить пари и послать своего конкурента куда подальше. Взглянув в его глаза, которые за столь короткий период так мне полюбились, ждала ждала его слов. Он уже выполнил условие нашей сделки. Если я тоже выполню, будет ничья. Если не выполню, он выиграет и заберёт контракт. Слушай, я не понимаю. Какой вообще смысл выполнять в данном случае условие, если ты его не уважаешь? В какой смысл? Это моё имя. Твоё имя? Да, я дал слово, что участвую в пари. Значит, если разрываю сделку, то я пустослов. А. -а, -а. То есть, если ты стажёра, у которого нет ни денег, ни перспектив, кроме тех, что ты обещал, увольняешь и говоришь, что ни на что не годится, то тогда ты своё доброе и честное имя сохраняешь. Так? Ты не поняла. Я про репутацию среди равных. О, -о, -о среди равных. Всё поняла. Для тебя твой ковальчук более достойный человек. Нарушить слово данное ему стыдно. А вот меня, человека без имени, можно спустить в унитаз. Хорошо, я тебя поняла. Закивала. В таком количестве дерьма меня никогда не пачкали. Он прямым текстом говорит, что тот мужик, конечно, козёл, но слово данное ему закон. А ты так, девчонка для ебли. Круто, что? Выйди из спальни, ненавидела. Нет, не его. Себя впервые познала мужчину и выбрала самого недостойного для этого. Что ж, говорят же, Первый блин комом. Я не буду зацикливаться, не буду рыдать. Успокоюсь и буду жить дальше. Он выбор свой сделал, как свой сделала и я. Да, ошибочный, да, роковой. Но на ошибках учится. Хуже будет, если я опять найду себе такого же красивого внешне, только гнилого внутри. Сидя на кровати в своей спальне, всё же начала плакать. Деньги правят миром. Они управляют не только телом, но и душой. Человек ради лишних коврижек готов продать душу дьяволу. Слёзы жгли глаза, обжигая и кожу. Я пыталась его понять, но у меня не получалось. Быть может, тому виной, что я не бизнесмен? И такое может понять лишь тот, у кого есть талант дилера. Предпринимательской жилкой обладает лишь каждый двадцатый. Я не бизнесмен и не смогу им стать. Для меня дороже человеческие отношения. Быть может, всё дело в том, что я решила, что он со мной искренен. Я услышала шаги Никона и, подскочив с кровати, попыталась закрыть дверь. Его нога заблокировала мою попытку. Надя, Наденька, пусти. Его спокойный тон пугал. Зачем? Слёзы быстро высохли. Мне нельзя быть слабой. Я уже была ей и теперь поплатилась. А слабость я проявила своим признанием. Нужно было держать всё в себе, не рассказывая о своих чувствах. Давай не будем порой горячку. Я же тебе рассказал, что хочу, чтобы ты знала. А ведь мог просто сделать так, как того пожелал Ковальчук. Я не парю горячку. Ты же уже, наверное, нарисовала в своей красивой светлой головушке наше расставание. Мы не встречаемся, чтобы я рисовала в голове расставание. Только начали. Я не собираюсь рвать с тобой, понимаешь? И как ты собираешься это делать? Если ты должен меня прилюдно уволить, или мы должны встречаться, скрывая отношения? Пока не знаю, как мы это реализуем, но мы справимся. Я уверен. Он зашёл в спальню. У нас ещё целый день в Гоа. Давай не будем думать о делах. Давай отдыхать. Перед смертью не надышишься. Не драматизируй. Никан захватил меня в объятия. Я не драматизирую. У меня вопрос. А когда ты меня будешь оповещать об увольнении? Много будет свидетелей. Чем больше, тем лучше. Я поёжилась. Но финансовая компенсация всё же будет? И ты мне обещал корпоративную квартиру. Никан хихикнул и закивал. Так-то ладно. Но мне всё равно не нравится это всё. Моя репутация архитектора будет ниже плинтуса. А я так не считаю. Если ты откроешь своё дело, то сможешь всем доказать, что это не так. Ага. Кто мне контракты будет давать? Все же узнают, что гуру российской архитектуры не посчитал меня талантом. Если только бесплатно брать заказы. Ты права. В первое время придётся брать бесплатные заказы. Это унизительно. Да? Знала бы ты, через что мне пришлось пройти, чтобы построить свой бизнес. Он усмехнулся. И знать не хочу. Поэтому я и не лезла в бизнес. Как по мне, капитализм это утопия. Утопия? А я считал социализм утопией. Нет. Именно социализм это будущее. Мир давно пора сделать справедливым и распределять ценности в более или менее равных долях, а не так, что у одних всё, у большинства ничего. Нику не удивлённо посмотрел в мои глаза. И как ты это видишь? Как мир капитализма станет социализмом? Это все должны сделать. Каждый даже не представляю, что какой-нибудь Уоррен Баффет отдаст своё состояние в угоду социализму. Это утопия.